«Помните, друг мой, что раньше, в то утро, когда мы были там с вами вместе, я уже поправлял все эти предметы на каминной доске. И если уж они были поставлены правильно, не было бы никакой надобности расставлять их снова, разве что за это время кто-то их трогал». «Господи!» — пробормотал я. «Так вот, чем объясняется ваше странное поведение. Вы бросились в Стайлс и нашли письмо?» «Да, и это была борьба за каждую минуту». «Все-таки мне непонятно, почему Инглторп действовал так глупо и не уничтожил письмо сразу, как только его нашел?» «У него было достаточно времени». О, у него не было такой возможности. Я об этом позаботился». «Вы?» «Да. Помните, вы упрекали меня за то, что я был слишком откровенен с домочадцами?» «Конечно, помню». «Видите ли, друг мой, в сложившейся ситуации это была для меня единственная возможность». Тогда я не был уверен, что преступник Инглторп, но понимал, что если он убийца, то не станет держать компрометирующий документ при себе, а постарается как-нибудь от него избавиться. Поэтому, заручившись поддержкой домочадцев, я мог бы эффективно предотвратить всякую попытку мистера Инглторпа уничтожить эту важную улику. Вспомните, тогда его все подозревали, и, открыто поговорив со слугами, я обеспечил себе помощь не менее десяти доморощенных детективов, которые постоянно за ним следили. А обнаружив, что за ним беспрестанно наблюдают, он вынужден был покинуть дом, оставив разорванное письмо в вазе на камине. Но ведь у мисс Ховард была хорошая возможность ему помочь. Да, конечно, только мисс Ховард ничего не знала о существовании этого письма. В соответствии с разработанным ими планом она никогда не разговаривала с Альфредом. Предполагалось, что они смертельные враги. И до тех пор, пока Джон Кавендиш не будет осужден и надежно посажен за решетку, сообщники не встречались и не разговаривали друг с другом. Разумеется, я установил слежку за мистером Инглторпом, надеясь, что рано или поздно он приведет меня туда, где спрятано письмо. Однако он был слишком умен, чтобы подвергать себя такому риску. Письмо находилось в безопасности, и поскольку никто не подумал поискать его в первую неделю, мало вероятно, чтобы это было сделано позже. И если бы не ваше счастливое замечание, мы, возможно, никогда не смогли бы предать преступника суду. Теперь понимаю. А когда вы начали подозревать Мисс Ховард? когда обнаружил, что она солгала на дознании о письме от миссис Инглторп. В чем же заключалась эта ложь? Вы видели предъявленное письмо, помните, как оно выглядело? Да, более или менее, неуверенно ответил я. В таком случае, очевидно, помните, что у миссис Инглторп был своеобразный почерк. Она оставляла между словами большие промежутки. Но если вы посмотрите на дату письма, то сразу обратите внимание на некоторое несоответствие. Понимаете, что я имею в виду? Нет, должен был признать я, не понимаю. Разве вы не поняли, что письмо было написано не 17 а 7 числа? На следующий день после отъезда мисс Ховард. Единица была приписана перед семеркой позже, чтобы превратить седьмое число в семнадцатое. Но зачем? Именно об этом я и спросил себя. Почему мисс Ховард утаила письмо, написанное семнадцатого, и предъявила вместо него подделку? Очевидно, не хотела его показывать. «Опять-таки, почему?» «У меня сразу же возникло подозрение. Вы, конечно, помните мои слова о том, что следует опасаться людей, которые говорят неправду». «И тем не менее», — воскликнул я с возмущением, «после этого вы предъявили мне два довода, почему мисс Ховард не могла бы совершить это преступление». «И очень хороших довода заявил Пуаро, так как долгое время они являлись для меня камнем преткновения, пока я не вспомнил одно крайне важное обстоятельство, что Альфред Инглторп — ее кузен. Мисс Ховард не могла совершить преступление в одиночку, но это не означало, что она не могла быть сообщницей». К тому же, это ее преувеличенная неистовая ненависть, ею прикрывались совершенно противоположные эмоции. Между ними, несомненно, существовала любовная связь еще задолго до того, как Альфред Инглторп появился в Стайлскорд. Еще тогда они составили свой отвратительный заговор, по которому он должен был жениться на этой богатой, но довольно глупой старой леди, склонив ее завещать ему все свои деньги. Совершив это умно спланированное и крайне гнусное преступление, они, вероятно, покинули бы Англию и жили бы где-нибудь вместе на деньги своей несчастной жертвы. Они очень коварная и беспринципная пара. В то время, как Альфред находился под подозрением, мисс Ховард потихоньку вела подготовку к иной развязке. Она приехала из Мидлингхэма, имея в запасе кое-какие предметы. Ее никто не подозревает, никто не обращает на нее внимания, она свободно передвигается по всему дому, поэтому в удобный момент В комнате Джона прячет бутылочку от стрихнины и пенсне, а на чердаке черную бороду. Потом сама же и позаботилась, чтобы эти вещи были своевременно обнаружены. «Не понимаю, почему они хотели свалить вину на Джона?» – заметил я. «Ведь намного легче было бы опорочить Лоуренса». «Да, пожалуй, но не так надежно». Все улики против Лоуренса — результат чистой случайности. Должно быть, это порядком раздражало интриганов. «Однако поведение Лоуренса было довольно странным», — задумчиво произнес я. «Да, но вы, конечно, знаете, чем это было вызвано». «Нет». «Вы не поняли, что он предполагал, будто бы это преступление совершила мадмуазель Цинтия?» «Нет», — с удивлением воскликнул я. «Это... это же невероятно!» «Нисколько. У меня тоже возникла подобная мысль. Я думал об этом, когда задавал мистеру Оэлсу вопрос о завещании». Подозрением в ее адрес способствовали и порошки бромида, которые она готовила для миссис Инглторп, и ловкое перевоплощение в мужчину во время маскарадных вечеров, как нам рассказала Доркас. Откровенно говоря, против нее было больше улик, чем против кого-либо другого. «Вы шутите, Пуаро?» «Нет». И я скажу вам, что заставило месье Лоуренса побледнеть, когда он вместе со всеми вошел в комнату матери в ту трагическую ночь и увидел ее, лежащей с явными признаками отравления. Глянув через ваше плечо, Лоуренс заметил, что дверь в комнату Цинтии не заперта на засов. Но он же сам сказал, что дверь была закрыта на засов, возразил я. «Совершенно верно», — сухо согласился Пуаро. «Именно это и подтвердило мои подозрения, что дверь не была на засове. Месье Лоуренс просто пытался выгородить мадмуазель Цинтию». «С какой стати?» «Да потому, что он в нее влюблен». Я засмеялся. «Но, Пуаро, тут вы очень ошибаетесь». Как мне известно, он не только не влюблен в нее, но она ему определенно не нравится. Кто вам это рассказал? Сама Цинтия. Бедная малышка. И она была этим озабочена? Нет, сказала, что ей это совершенно безразлично. Значит, далеко не безразлично, заметил Пуаро. Вот такие они. «Женщины!» «То, что вы говорите о Лоуренсе, для меня просто удивительно», — заметил я. «Почему?» «Это же было совершенно очевидно. Разве месье Лоуренс не делал кислую мину всякий раз, когда мадмуазель Цинтия беседовала или смеялась с его братом? Он вбил в свою длинную голову, что мадмуазель Цинтия влюблена в месье Джона». Когда Лоуренс вошел в комнату матери, он, конечно, понял, что она отравлена, но тут же пришел к поспешному и совершенно неверному выводу, будто мадемуазель Цинти об этом что-то известно. Он чуть не пришел в отчаяние и тут же раздавил башмаком кофейную чашку, так как помнил, что Цинтия заходила накануне вечером к его матери. Месье Лоуренс решил, что не должно быть никакой возможности провести анализ содержимого этой чашки, и принялся усердно и абсолютно бесполезно твердить, что его мать умерла естественной смертью. «А при чем тут еще одна кофейная чашка?» – поинтересовался я. «Видите ли, я был почти уверен, что ее спрятала миссис Кавендиш», но мне было необходимо удостовериться. Месье Лоуренс даже не подозревал, что я имел в виду, но, поразмыслив, пришел к выводу, что если найдет эту чашку, то с его любимой будет снято подозрение. И он был совершенно прав. Еще одно. Что значили предсмертные слова миссис Инглторп? Они, конечно, были обвинением в адрес ее мужа. «Господи, Пуаро!» — вздохнул я с облегчением. «По-моему, теперь вы объяснили абсолютно все. Я очень рад, что все так счастливо кончилось. Джон и Мэри помирились. Благодаря мне». «Как это благодаря вам?» «Мой дорогой друг, разве вы не понимаете, что только судебный процесс свел их снова вместе? Я был убежден, что Джон Кавендиш любит жену, так же, как и она его. Но они слишком отдалились друг от друга, и все это произошло по недоразумению. Она вышла за него замуж не по любви, он это знал». Человек он по-своему чувствительный и не хотел навязываться. Однако стоило ему отдалиться, как в ней пробудилась любовь. Оба они, люди, невероятно гордые, и гордость неумолимо все больше отдаляла их друг от друга. Джон завел интрижку с миссис Рейкс, а Мэри Кавендиш намеренно поддерживала дружеские отношения с доктором Баурштейном. Вы помните тот день, когда арестовали Джона Кавендиша? Как вы видели, я мучительно размышлял, прежде чем принять решение. Да, ваше беспокойство было вполне понятно. Извините меня, монами, но вы ничего не понимали. Я пытался решить, надо ли немедленно снять вину с Джона Кавендиша или нет. Я был в силах сразу его оправдать, хотя это могло привести к невозможности осудить настоящих преступников. Они решительно не подозревали о моих истинных намерениях до самого последнего момента, и это частично объясняет мой успех. «Вы хотите сказать, что могли бы спасти Джона Кавендиша от суда?» — удивился я. «Да, друг мой, но я решил эту проблему в пользу счастья женщины. Ничто, кроме огромной опасности, через которую им обоим пришлось пройти, не сблизило бы вновь эти две гордых души». Я уставился на Пуаро в молчаливом изумлении. «Какова самоуверенность этого человека?» Никому в мире не пришло бы в голову восстановить семейное счастье с помощью суда по обвинению в убийстве. «Догадываюсь, о чем вы думаете, друг мой», — улыбнулся Пуаро. «Никто, кроме Пуаро, не решился бы на такое. И вы не правы, осуждая мое решение. Счастье мужчины и женщины — величайшее благо на земле». Слова Пуаро вызвали в моей памяти недавние события. Я вспомнил, как Мэри, бледная, измученная, лежала на диване и прислушивалась, прислушивалась. Вот внизу прозвенел колокольчик. Мэри подскочила. Пуаро открыл дверь и, встретив ее страдальческий взгляд, мягко кивнул. «Да, мадам», — сказал он. «Я вам его возвращаю». Он отошел в сторону, и, выходя из комнаты, я увидел глаза Мэри, когда Джон Кавендиш заключил жену в объятия. «Очевидно, вы правы, Пуаро», — тихо произнес я. «Да, это величайшее благо на земле». Неожиданно кто-то постучал, и в открытую дверь заглянула Цинтия. «Я...» «Я только...» «Входите!» — воскликнул я, вскакивая с места. Цинтия вошла в комнату, но не села. «Я только хотела что-то сказать». «Да». Какое-то время Цинтия стояла, молча теребя кисточку своей шапочки, затем неожиданно вскрикнув. «Вы просто прелесть!» — поцеловала сначала меня, потом Пуаро, и бросилась прочь из комнаты. «Что все это значит?» – удивился я. «Разумеется, получить поцелуй от Цинтии было очень приятно, но то, что это было проделано столь публично, сильно уменьшало удовольствие». «Это значит, – с невозмутимостью философа пояснил Пуаро, – что мадмуазель Цинтия наконец-то обнаружила, что она не так уж сильно не нравится месье Лоуренсу. Но...» А вот и он сам. В этот момент Лоуренс проходил мимо раскрытой двери. «М -м, месье Лоуренс!» — окликнул его Пуаро. «Мы должны вас поздравить, не так ли?» Лоуренс покраснел и неловко улыбнулся. Влюбленный мужчина, безусловно, является собой картину довольно жалкую, тогда как Цинтия выглядела очаровательно. Я вздохнул. «В чем дело?» — участливо поинтересовался Пуаро. «Ни в чем», — грустно ответил я. «Обе они восхитительные женщины». «И ни одна из них не для вас?» — закончил он. «Утешьтесь, друг мой. Кто знает, может, нам с вами еще придется поработать вместе. И тогда...» Дорогие гости, дорогие подписчики моего канала, я благодарю вас за прослушивание. Надеюсь, наша разлука будет недолгой, и мы в скором времени встретимся в новой истории о великом сыщике Эркюле Пуаро и его замечательном помощнике Капитане Гастингсе. Всего доброго и хорошего дня!